10. Звездный корабль 15 августа 2024 года Внимание! Вы приняли предложение. Храм Пустоты перешел под покровительство Школы Семи Камней. Впрочем, само по себе это мало что значило, поскольку давало весьма ограниченное количество рычагов управления. В основном в виде возможности отправлять приказы. Пока ты силен, вассалы будут подчиняться, однако стоит ослабнуть — предадут. Некогда у школы было немало подчиненных фракций, но на данный момент список пуст. Ну ладно, практически пуст. «Благодарю лидера за милосердие. В прошлый раз, когда я слышал от тебя нечто подобное, ты попытался сбежать». Сейчас, впрочем, старейшине бежать было некуда, если я разрушу центральный алтарь, то отдача практически гарантированно уничтожит душу владельца. «Я готов понести наказание», — склонил голову Янис. «Прошу только проявить милосердие к моим последователям, по крайней мере, к тем из них, кто находится в пределах храма». надо же у тебя проснулась совесть?» — хмыкнул я. «Не ты ли только что угрожал утащить их за собой в могилу, если мы не договоримся?» «Верность взаимна», — поднял голову эльф, — «если я умру, то мои воины без колебаний последуют за мной в вечную тьму, но верно и обратное. Если храм падет, то я тоже не стану цепляться за жизнь, а сделаю все возможное, чтобы отомстить». Несмотря на колено позу, это была угроза, обозначение границ, которые мне не следовало переходить. «Не беспокойся», – кивнул я, – «у меня нет претензий к твоим последователям, и теперь, когда они являются вассалами нашей школы, я не буду относиться к ним плохо, до тех пор, пока они ведут себя должным образом». «Благодарю за понимание». «Знаешь, я не люблю играть словами, так что поговорим открыто», – произнес я. «Приказываю говорить мне правду, только правду и ничего, кроме правды». «Да, лидер». «Скажу честно». «Ты мне не нравишься», — произнес я. «Я не доверяю тебе и вряд ли смогу начать доверять в обозримом будущем. Ты предал школу, пытался убить меня, а принесенная тобой клятва совершенно не гарантирует верности». «Не буду оскорблять слух лидера ложью, отрицая очевидное», — ответил Янис. «Любая сделка существует лишь пока выгодна обеим сторонам». Или одна из них способна обеспечить ее выполнение посредством силы и угрозы возмездия? Ты прав. Принуждение – хорошее дополнение, но не лучшая основа для верности. Назови мне цену своей лояльности. Я уже называл ее «позиция лидера школы». Но если это невозможно, то как насчет того, чтобы назначить меня своим преемником – «Хорошая шутка», — улыбнулся я. «Разве в этом случае тебе не будет выгодно ударить мне в спину, чтобы побыстрее вступить в наследство? Такой риск действительно существует. Выглядит так, что ты не особенно настроен на сотрудничество. Для начала я должен понимать, какие планы у лидера на наш счет». «Мне нужен космический корабль», — признался я, «поэтому текущая цель — прибыть на первый камень и перенестись в новое место вместе с планетой». «И что дальше?» «Служба», — пожал я плечами, «я могу гарантировать, что храму пустоты найдется место в подвластных земному пантеону мирах». «Значит, я могу не рассчитывать на то, что ты позволишь нам уйти? Какой тогда вообще смысл тащить вас с собой?» «Однако я предлагаю тебе большее, возможность для роста, которой у тебя нет и не будет в подобном месте». «Думаешь, на окраине Вселенной возможностей больше?» «Пожалуй, там меньше ресурсов, но захватить их будет гораздо проще. Здесь ты один из многих, а там будешь существом, перед которым содрогаются миры». «До тех пор, пока на меня не обратят внимание боги». Каин — один из сильнейших богов Кластера. Пусть у нас хватает врагов, но с его поддержкой храм станет сильнее, а ты сможешь переродиться в младшего бога. Ты же говорил, что никогда не сможешь мне доверять. Но я могу сделать так, чтобы предательство стало для тебя крайне невыгодным. Если ты предашь меня, то еще одного шанса не будет. И мне будет плевать на сопутствующие потери». «Справедливо». Ну а пока отзови рабов и прими миссию. Внимание, вы создали фракционное задание «Доказательство лояльности», ранг С, описание. Вам дан шанс искупить грехи прошлого, доказать свою верность в школе и обрести новый дом. Основная задача – доставьте храм пустоты на первый камень и обеспечьте эвакуацию корабля в Солнечную систему. «Дополнительно, вам запрещено причинять вред союзникам и действиям или бездействием прямо или косвенно вредить планам лидера. Время действия – семь дней. Награда. Встреча с Каином – вариативно. Наказание – нарастающая боль». «Я оставляю за собой право на защиту. Принято». «Однако ты не должен прикрываться ей, чтобы провоцировать моих слуг, и уж тем более не должен их убивать, если без этого можно обойтись». «Внимание! Великий старейшина Янис принял миссию доказательства лояльности». И спустя мгновение наблюдающие за нами рабы начали исчезать, возвращаясь в карту хранилища. Вейта исчезла одной из последних, и, кажется, я заметил в ее взгляде разочарование» ты можешь встать кивнул я и раз уж мы остались наедине то возможно ты захочешь мне о чем нибудь поведать да лидер отступник шай решил помешать переносу и планирует захватить школу поскольку перенос был также не в интересах храма мы заключили определенное соглашение и в чем же оно заключалось я должен был разведать ситуацию и в случае возможности убить вас и что этот «Шай пообещал тебе за мою голову?» «В первую очередь отменить вторжение». «Думаешь, он говорил правду?» «Сложно сказать. Нападение на школу — рискованный ход, а провала его покровитель не простит. С другой стороны, чем дальше зайдет подготовка, тем меньше шансов все переиграть». «И тем не менее ты согласился?» я в любом случае собирался оценить ситуацию наблюдать за такими событиями со стороны не в моих правилах к тому же нельзя сказать что я потерпел неудачу пусть наше знакомство началось не лучшим образом но сейчас мы на одной стороне какими силами обладает отступник Шай контролирует один из осколков звездной империи у него есть космические корабли и солдаты вооруженные достаточно хорошо чтобы дать отпортеня «Плохо. Почему-то, когда мне рассказывали про мятежного императора, я представлял в качестве наших противников воинов с копьями, а не с бластерами. А ведь разница тут весьма и весьма существенна. Что именно сообщить предателю, придумаем позже». Я задумчиво посмотрел на союзника. «Сейчас ты сделал правильный выбор, и, пожалуй, в награду за это я не стану забирать у тебя все личные карты, как собирался изначально». В конце концов, большая часть из них определенно привязана к владельцу, а значит, я не смогу их использовать. И мало того, позже их практически наверняка придется вернуть. Благодарю за эту милость. Однако запрещаю использовать их против меня, напомнил я, и это не значит, что я собираюсь отказаться от иных трофеев». Я прошелся между телами эльфов, забрав висящие над каждым из них призрачные карты, мелочь на фоне прочей добычи, но глупо позволить луту пропасть. К слову, если на земле выпавшие карты были привязаны к поверхности, то сейчас точкой опоры для них являлось нечто иное. Сам корабль? Или, возможно, алтарь? Не суть важна. Выпало две карты великого магического дара и сущность божественной крови, И хотя ранг последний был самым низким, именно она представляла наибольший интерес. Сущность божественной крови, слабая, ранг Е, описание, дает шанс пробудить или усилить существующую божественную родословную. В случае неудачи возможны негативные последствия. Божественная сила плюс один. Интерес в первую очередь в контексте того факта, что мне не хватало всего одной единицы божественной силы до сотни. «Конечно, поглощение крови неизвестного бога несло определенные риски, но моя родословная достигла предела, а значит проблем быть не должно. Тем не менее, торопиться использовать карту все же не стоит». Я бросил взгляд на старейшину. «Винишь меня в их смерти?» «Нет», — покачал головой Янис. «Они были достойными последователями, и мне жаль, что их жизни оборвались, но если в этом и нужно кого-то винить, то меня самого. Если лидер не возражает, то позже их отправят в великую пустоту со всеми должными ритуалами». Иначе говоря, трупы тут принято выкидывать за борт, что в целом довольно логично. Впрочем, отправлять их туда, не избавив от снаряжения, было бы весьма расточительно. Идентификация... Доспех Звездного Рыцаря, ранг Д, тип, броня, предмет системы, описание. Техномагический доспех, надежно защищающий пользователя от энергетического, огнестрельного и холодного оружия, способен адаптироваться к носителю. Конечно, помня, с какой легкостью я его резал, прописанная надежность казалась немного сомнительной, но вряд ли стражи этого места носили парадную броню, не способную защитить их от примитивного копья. Пробивал броню я навыками, в которые вкладывалось море энергии. «У вас есть еще подобные доспехи?» «Возможно, хотя спрос на такую броню высок, так что обычно она распределяется между последователями храма. То же самое касается и техномагического оружия. Я не скивнул на одну из винтовок, которую я предпочел оценить издалека, не торопясь хватать руками или тащить в инвентарь. Идентификация» плазменная винтовка ранг д тип артефакт системы описание технологическая винтовка стреляющая плазменными шарами дальность зависит от среды может заряжаться посредством маны заряд батареи 90%. процентов не лучшее оружие для космического корабля мягко выражаясь свойства тоже не слишком впечатляющие однако с такой волшебной палочкой любой юнит может считаться не слабым магом Впрочем, какого-то особенного преимущества перед известными мне видами огнестрельного оружия я тут не видел. Ладно. Несмотря на все договоренности, уверенности в том, что корабль долетит до нужной точки без моего чуткого руководства, я не ощущал. Так что вернуться на территорию школы мне предстояло вместе с главным захваченным трофеем, и стоило дополнительно подстраховаться. «Призвать рабов». Вокруг появилось несколько десятков готовых к бою практиков с подозрением смотрящих на единственного потенциального противника. «Спокойно», — произнес я, — «позвольте представить вам Яниса, настоятеля храма пустоты, великого старейшину, школы семи камней и, с этого момента, нашего нового союзника. Доверять ему полностью нельзя, так что вы должны взять под контроль этот храмовый зал «Не беспокойся», — улыбнулся Хань. «Если кто-то попытается ворваться сюда, мы убьем их всех». «Только сначала убедитесь, что они действительно враждебны», — уточнил я. «Если увидите, что ситуация критическая, или получите мою команду, то должны будете уничтожить алтарь». Я говорил открыто, поскольку такая постановка вопроса значительно повышала вероятность избежать проблем. «Понятно». «Но это крайняя мера», — предупредил я. «Мы находимся на космическом корабле, и если источник будет уничтожен, то без меня вы вряд ли сумеете покинуть это место. Ну а я буду очень огорчен, если потеряю столь ценное имущество из-за чьей-то преступной некомпетентности». «Повелитель, а те трое тоже наши союзники?» — вмешалась Кара. «Или они не успели ими стать, потому что умерли раньше?» «Это стражи, чью задачу вы унаследовали?» «А доспехи мы унаследовать от них случайно не можем?» «У них уже есть наследник», — ткнул я себя в грудь, «но нужно выделить тех, кто подготовит тела к погребению. Карты, броню, пространственные хранилища и все остальное соберете отдельно. Ну а наш новый союзник пока успокоит последователей и проведет мне небольшую экскурсию». «Активировать эльфийскую ложь!» Скин, шао, эльф, герой, уровень 83. Украденный образ дополняли доспехи штурмовика, делая меня неотличимым от одного из стражей храмового зала. Вряд ли среди последователей культа были предатели, но если весть о моем появлении дойдет до ушей второго старейшины, то это существенно ограничит свободу маневра. Тяжелые переборки одна за другой поползли вверх, открывая выход из храмового зала, и едва оказавшись в коридоре, мы обнаружили боевую группу из полусотни воинов. В уже знакомых штурмовых доспехах, но в основной массе с системным оружием, а не винтовками. «Стоять!» — шагнул вперед Янис. «Разве я не отменил боевую тревогу?» «Прошу прощения, настоятель!» — опустился на колено лидер. «Мы должны были убедиться, что с вами все в порядке». «Ну как, убедились?» «Мы получили оповещение о том, что с этого дня наш храм является вассалом школы Семи Камней». «Все верно. Я восстановил связь с моей школой», — кивнул Янис. «Ты чем-то недоволен?» «Нет, настоятель. Прошу прощения, настоятель». «Тем лучше для тебя». «Однако инструкции требуют проверить храмовый зал». «Хватит. Произошедшее там никак тебя не касается». «Выстави охрану на подходах и проследи, чтобы никто не входил в зал без моего разрешения». «Кроме меня», — мысленно напомнил я. «Кроме стража Шао», — дополнил я, не сткнув пальцем через плечо. «Любой, кто нарушит приказ, будет казнен. Все понятно? В таком случае выполнять». Возможно, у кого-то имелись подозрения, но высказывать их вслух никто не решился, и вскоре коридор оказался пуст. Впрочем, это не отменяло того, что я находился на чужой территории. Храм пустоты выглядел совершенно не так, как должен в моем представлении выглядеть космический корабль. Никакой экономии жизненного пространства, широкие коридоры, высокие потолки, лестницы и красочные фрески, преимущественно о сражениях, а не о чем-то полезном, вроде инструкции или путей эвакуации. Причем на одной могли сражаться варвары в шкурах, а на следующей сойтись в битве космические флотилии. С учетом планетарного уровня гравитации возникали даже сомнения, действительно ли за стенами открытый космос. «Полагаю, начать нашу экскурсию лучше с посещения капитанских покоев. Там есть что-то интересное. Резервный трон и схема корабля», — кивнул Янис. «Если мы решим обойти его весь, то потратим несколько дней. Боюсь, у нас попросту нет столько времени». «Корабль настолько велик? Примерно тысяча метров в длину и триста в высоту». В ширину, судя по голограмме, примерно столько же, хотя выросты затрудняли оценку, тем не менее озвученные размеры, мягко говоря, впечатляли, с учетом того, что длина самого крупного круизного лайнера не дотягивала и до 400 метров, а самые высокие небоскребы были чуть больше 800. И такая махина способна приземлиться? В крайнем случае, если найдется достаточно ровная площадка, В идеале приземляться нужно в крупные водоемы, а еще лучше оставаться на орбите и использовать шаттлы или порталы. Что насчет экипажа? Сейчас на борту находится порядка 12 тысяч последователей храма, но лишь несколько сотен участвуют в управлении судном. При том, что общее число храмовников, судя по доступной мне статистике, перевалило за сотню тысяч но большинство из них очевидно обитают где то в иных мирах и забрать их вряд ли получится а какой минимальный экипаж сложно сказать теоретически слившись с судном капитан может управлять им самостоятельно но нагрузка будет велика а эффективность минимальна откуда вообще взялось подобное чудо некогда это был один из флагманов звездной империи контролировавший многие тысячи миров Десять тысяч лет назад она являлась одним из лидеров нашего кластера, но после того, как ее боги один за другим пали, бежали или переметнулись на сторону победителей, владения и наследие были растащены по частям. Значит, тебе достался крейсер? Не совсем. Мне он достался после того, как я прикончил прошлого владельца, жреца одного из павших богов, считающего своей целью возрождения господина, Правда, экипаж после этого пришлось набирать практически заново. «Иначе говоря, ты создал храм пустоты на руинах чужого культа?» «Верно», — кивнул Янис, прикладывая ладонь к стене, «как бы то ни было, мы на месте». Массивные металлические створки перед нами дрогнули, расползаясь в стороны и пропуская нас в средних размерах комнату, на стене которой прямо напротив входа висел портрет моего спутника, а под ним располагался алтарь, причем с еще тлеющими палочками благовоний. Похоже, здесь на него кто-то натурально молился. «Малый алтарь, храм пустоты, уровень один». «Черт, еще немного, и я начну завидовать». В свое время я потратил кучу сил, чтобы собрать подобный, но на фоне основного, на который ушли сотни тысяч филактерий, десяток на вспомогательный ничего не значил, тем более для павшего бога, чьим наследием и являлся данный храмовый корабль. Кажется, со своим предложением я угадал. Значит, твоя цель действительно переродиться в бога. Разве не для этого и существуют культы?» Я не так часто с ними сталкивался, так что сложно сказать. Однако мне кажется, что подобная цель вряд ли способна привлечь последователей. Большинство встают на путь ереси не ради высоких целей, а из желания изменить жизнь, обрести силу, которая позволит им изменить судьбу, получить доступ к навыкам, а, возможно, даже бессмертие. Разве не проще обратиться за всем этим к богам? Возможно, на окраине Вселенной, откуда ты родом, это работает, но в старых мирах все давно поделено, а пути наверх ограничены и крайне опасны. Если ты родился юнитом, то вероятность получить внимание одного из богов, не говоря уже о навыках, мизерна. Скорее всего, ты никогда не возьмешь в руки системного оружия и умрешь, так и оставаясь на первом уровне. И не так уж важно от вражеского меча, клыков-чудовищ, болезней или глубокой старости. Как понимаешь, не всех устраивает подобная судьба. Понимаю. Сейчас на Земле живут миллиарды людей, из которых лишь доли процента прошли инициацию. Игроками восхищались, но в не меньшей степени еще и завидовали. И многие были готовы продать душу ради шанса войти в число избранных. Янис положил руку на стол, заставив голограмму стать четче, увеличиться в размерах. Вернемся к нашей экскурсии. Один из отсеков подсветился. Здесь находится храмовый зал с центральным алтарем седьмого уровня. Именно он позволяет собирать энергию, приводящую корабль в движение. Поскольку это ключевой элемент, то его прикрывает силовое поле, а доступ к нему ограничен. По кораблю разбросано несколько десятков малых святилищ, позволяющих последователям получить доступ к его возможностям, вознести молитвы, принести жертвы, закупить доступные навыки. «И где они берут на это очки?» «В битвах», — пожал плечами Янис. «Периодически мы проводим набеги на павшие миры, а игроки нашего храма берут на миссии помощников из числа юнитов». «Продолжай». Вторым по важности местом является камера с сердцем корабля, которая осуществляет большую часть расчетов. Дополнительные сердца являются частью транспортной системы, позволяющей перемещаться между дальними отсеками. Впрочем, обычно используются лестницы и лифты, причем, судя по тому, что я видел, лифты скорее плод магии, чем технологии как и небольшие паучки, попадавшиеся на нашем пути и, похоже, занимающиеся обслуживанием корабля, и достаточно успешно, раз за тысячи лет он не развалился. Третьим по значению является мостик, именно отсюда осуществляется общее управление. По какой-то странной традиции он находится на верхней палубе, выступая над корпусом, что делает его крайне уязвимым местом, поэтому во время боя я предпочитаю использовать резервный трон, расположенный в каюте. Кстати, ты ведь можешь его использовать для связи? Да. В таком случае ты должен будешь связаться с Шаем и сообщить, что потерпел неудачу скажи что я не дал тебе шанса себя убить но ты сумел втереться ко мне в доверие и заключить союз ну а дальше сам понимаешь по обстоятельствам конечно но это чуть позже давай для начала разберемся со структурой корабля вон там сзади похоже ангары верно к сожалению транспортные шаттлы уязвимы а пополнять их численность сложно так что сейчас на ходу осталось меньше десятка что насчет истребителей кажется когда то тут было то что можно обозначить этим словом однако они все были потеряны даже до того как крейсер перешел в мои руки жаль я не кивнул один за другим подсвечивая новые участки Здесь расположены казармы, здесь жилые палубы, а здесь орудийные. Большая часть орудий уцелела, но для использования главного калибра накопителей недостаточно, требуется прямая связь с Богом. Как насчет складов, оружейных или, скажем, сокровищницы? Несколько десятков разбросаны по всему судну. Мне нужно подобрать броню и оружие для своих последователей». Я помню, что ты говорил на этот счет, однако, как мне кажется, настало время провести инвентаризацию. Я прикажу подготовить варианты. Мне, кстати, тоже не помешал бы доспех наподобие твоего. В таком случае у меня есть запасной комплект, и ты будешь м -м, счастлив подарить его мне в знак нашей м -м, вечной и нерушимой дружбы». «Вечной и нерушимой», — кивнул Янис. «Отлично сказано, лидер, я бы и сам не сказал лучше». Доспехи пустоты, прекрасно облегали тело, практически не сковывая подвижность, обладали впечатляющей прочностью и рядом довольно полезных функций, на фоне которых выделялась возможность использовать 12 карт, размещенных в слотах быстрого доступа, напрямую, без необходимости касаться их пальцами и прочих цирковых фокусов. В общем, выглядело это настолько хорошо, что я специально уточнил, нет ли здесь какой-нибудь ловушки, а потом осмотрел всеми видами сканирующих навыков, и лишь вернувшись в храмовый зал под охрану союзников, решился облачиться в новые доспехи. Правда, испытывать их в деле уже не стал, пройдя в шатер и сев в позу для медитации. Недавняя экскурсия вымотала меня даже больше, чем поединок, поскольку все прошедшие часы я продолжал поддерживать одержимость, пусть и на самом минимальном уровне. Заемная сила позволяет мгновенно обрести могущество, но ничего не дается даром, Чем больше и длительнее усиление, тем выше отдача, и обычный смертный, на десяток секунд ставший вместилищем божественной воли, скорее всего не переживет последствий. Сильный игрок окажется надолго прикован к постели, а аватар... Тут уже возможны варианты. «Внимание! Контролируемая одержимость деактивирована!» сила идущая от алтаря на первом камне иссякла вновь делая из того кто мог сражаться с древним эльфом прожившим десять тысяч лет обычного полубога навалилась усталость а мышцы начали ныть от запредельных усилий активировать подавление боли исцеление исцеление исцеление К счастью, повреждения были не особенно велики, поскольку мое тело обладало немалым запасом прочности, а энергия предков не была такой уж чужеродной, и энергия не только разрушала тело, но и восстанавливала его, вопрос лишь в скорости процессов. «Ты хорошо справился», — похвалила Емина, — «не думала, что у тебя получится заставить этого предателя склонить голову». «Я сделал все возможное». «К сожалению, твое усиление обошлось нам недешево, и те трое эльфов, которых мы осушили, даже близко не компенсировали затраты. Впрочем, они еще послужат школе в качестве теней. Ты украла их души? Как и души всех, павших от моего копья. Именно для этого в свое время и создавались теневые алтари. Три великих мастера, пусть и не относящихся к нашей школе, лишними не будут». С учетом их силы они даже сумеют сохранить часть своих воспоминаний. Только часть? Существует немалая разница между последователями школы, ставшими тенями добровольно, и осушенными врагами. И что будем делать дальше? Я достал карту с сущностью крови, но, покрутив между пальцами, решил не рисковать. Такого рода предметы не действовали мгновенно, тем более пробуждение родословной пропадет впустую, а оно в данном случае куда ценнее. «Возможно, я смогу получить сотую единичку божественной силы иным способом, например, кого-нибудь прикончив. Ты не хуже меня понимаешь, что уходить отсюда нельзя, так что я останусь с тобой и предупрежу, если что-то пойдет не по плану, и помогу, когда эльф попытается тебя предать. Когда или если?» «Если или когда?» — ушла от ответа Емина. «Ты можешь отдохнуть. Я прослежу, чтобы тебя никто не побеспокоил». Я прикрыл глаза, незаметно для себя погружаясь в сон. Следующие несколько дней обещали быть сложными. Впрочем, ничего нового.